Вошел Абандибот, высокий, в белой мантии. С похожим на маску лицом он едва заметным жестом отпустил слуг и встал на некотором отдалении от Фалька и Ори. Слуги оставили третий кубок на маленьком столике. Абандибот поднял его, как бы салютуя, выпил до дна и затем произнес хриплым, шипящим шепотом. «Вы не осушили свой кубок». Лорд Ромарен. Есть одна старая, престарая земная поговорка. Истина в вине. Он улыбнулся и тут же снова стал серьезным. Но, вероятно, вас мучает жажда, которая утоляется не вином, а истиной. Я хочу задать вам один вопрос: Всего один. Насмешливая нотка, сквозившая в этих словах, показалась Фальку настолько очевидной, что он даже взглянул на Ори, надеясь, что и тот тоже уловил ее. Но мальчик, опустив серовато-золотистые глаза, посасывал очередную трубочку парифы и явно ничего не заметил. «Я бы предпочел переговорить с вами наедине», — решительно сказал Фальк. Услышав эти слова, Ори удивленно поднял глаза. «Разумеется, я готов», — кивнул Синг. «Однако мой ответ не изменится, если Хар Ори уйдет отсюда. Нет ничего, что мы предпочли бы поведать вам, утаив при этом от него. Равно как «нет ничего», — что мы предпочли бы поведать ему, утаив от вас. Но если вам угодно, чтобы он вышел, пусть будет по-вашему. «Подожди меня в холле, Ори!» — сказал Фальк. Мальчик кивнул и покорно вышел из комнаты. Когда вертикальные створки дверей закрылись за ним, Фальк произнес, вернее, прошептал — потому что все здесь не столько говорили, сколько шептали. Я хотел бы повторить свой прежний вопрос. Я не уверен, что правильно вас понял. Вы в состоянии восстановить мою прежнюю память только за счет моей нынешней личности, не так ли? Почему вы спрашиваете меня, правда ли это? Поверите ли вы? «Моему ответу. А почему я не должен верить ему?» Поинтересовался Фальк, но у него вдруг засосало под ложечкой. Он почувствовал, что Синки играет с ним, как кошка с мышкой. «Разве мы не лжецы? Вы не обязаны верить всему, что мы говорим. Разве не этому учили вас в доме Зоува?» Мы же знаем, что вы о нас думаете. «Ответьте на мой вопрос», — попросил Фальк, сознавая всю тщетность своего упорства. «Я скажу вам лишь то, что уже говорил раньше, только немного подробнее, хотя Кен Кеньек лучше меня разбирается во всем этом. Никто из нас...» «Не знает человеческий мозг лучше, чем он. Хотите, я позову его. Не сомневаюсь, что он не будет возражать против присутствия своей проекции здесь, среди нас. Нет? В общем, это не важно. Грубо говоря, ответ на вопрос таков». Содержимое вашего мозга стёрто. Выскабливание мозга – это некая операция, разумеется, не хирургическая, а параментальная, которая производится с помощью психоэлектрического оборудования. Ее последствия куда серьезнее, чем обычное гипнотическое блокирование. Восстановление стертой памяти возможно, но это более сложный процесс, чем, соответственно, снятие гипнотической блокировки. То, что вас волнует в данный момент, это вторичная, добавочная, неполная память, структура личности, которую вы сейчас считаете собственным «я». Но это, конечно же, не так. Если взглянуть на дело бесстрастно, то ваше вторичное «я» – просто рудимент, эмоционально чахлый и интеллектуально неполноценный по сравнению с истинной личностью, которая упрятана в потаённых глубинах вашей психики. Поскольку было бы наивно ожидать от вас беспристрастного взгляда на данную проблему, мог возникнуть соблазн обмануть вас, уверить в том, что восстановление личности Ромарена не помешает продолжению существования личности Фалька. Соблазн солгать, чтобы рассеять все ваши страхи и сомнения и тем самым сделать ваш выбор не столь мучительным. Но лучше вам знать правду, Иначе ни вы, ни мы не придем к истине. А истина заключена в следующем. Когда мы восстановим синаптические способности вашего мозга в их первоначальном состоянии, если вы позволите мне столь упрощенно описать немыслимо сложную и опасную операцию, которую готов провести с помощью своих психокомпьютеров, то такое восстановление повлечёт за собой тотальную блокировку вторичной синаптической плоскости. Эта вторичная сущность будет безвозвратно подавлена, то есть, в свою очередь, стерта. Итак, чтобы оживить Ромарена, вы должны убить Фалька? «Мы никого не убиваем!» — раздался в ответ хриплый шепот Синга. Затем он повторил те же слова мысленно, со слепляющей интенсивностью. «Мы никого не убиваем!» Последовала недолгая пауза, после чего Бандибот прошептал. «Чтобы добиться великого, следует отказаться от малого». Так было всегда. Чтобы жить, нужно смириться со смертью, сказал Фальк и увидел, как лицо Маска поморщилось. Хорошо, я согласен, убивайте, хотя мое согласие не играет особой роли, не так ли? И все же вы хотите получить его. Мы не убиваем вас. Шепот стал громче. «Мы никого не убиваем, мы не забираем ничьей жизни. Мы собираемся восстановить вашу истинную память и сущность. Только вам придется кое о чем забыть. Такова цена. Здесь не может быть ни выбора, ни сомнений. Чтобы стать Рамареном, необходимо забыть Фалька». «Дайте мне еще один день», – произнёс Фальк и встал, тем самым давая понять, что разговор закончен. Он проиграл. Он был беспомощен, и всё же он заставил эту маску поморщиться. В какой-то миг он задел ложь за самое больное место. И в это мгновение он почувствовал, что истина совсем близко но у него не хватило сил или умения, чтобы дотянуться до нее. Фальк покинул башню вместе с Ори, и когда они оказались на улице, предложил. «Давай немного пройдемся. Я хотел бы поговорить с тобой за пределами этих стен». Они пересекли ярко освещенную улицу и вышли на край обрыва. Овиваемые холодным ночным ветром, мужчина и мальчик стояли там плечом к плечу. Огни моста отбрасывали на них свет, который рассеивался в черной бездне, обрывавшейся вниз прямо с обочины улицы. «Когда я был Ромареном», — медленно произнес Фальк, — «имел ли я право попросить тебя оказать мне услугу? «Какую угодно!» – ответил Ори с рассудительной готовностью, базировавшейся, судя по всему, на том, что ему внушили в детстве на верели. Фальк посмотрел мальчику прямо в глаза, указал на золотой браслет на руке Ори и жестом показал, что его необходимо снять и бросить в ущелье. Ори попытался было что-то сказать, однако Фальк приложил палец к губам.